Глава восьмая Мне ничего не оставалось, как подхватить свою черную остроконечную шляпу, что упала на пол во время поцелуя, и зыркнуть на патора, который на карачках опасливо высунулся из-за алтаря, видимо, чтобы разведать обстановку. И Рагулина из указательного и среднего пальцев сначала ткнула в сторону своих глаз, Потом указала имя на преподобного, в жесте «Я за тобой слежу». Патер сглотнул, поняв, что разговор еще не закончен, и поспешил обратно в укрытие. А я же чеканным шагом вышла из храма, где толпа все так же жаждала эффектной ведьминой смерти, карающего небесного огня или чтобы я рассыпалась в прах. В общем, кончины. а Вот только я назло всем здравствовала. Кончиться решил паладин, точнее его силы. Пепельный опасно зашатался на последней ступени, вызвав тем волну пересудов и шепотков. А я стрелой слетела с лестницы и подхватила начавшего крениться рана. Уже привычно сказался опыт семейной жизни, поднырнула под руку мужу, пытаясь удержать его на ногах. Не сказать, чтобы это было легко, весовые категории щуплой ведьмы и внушительного паладина были все же разными. Но хотя бы раненый супруг не приветствовал лицом брусчатку. Это был плюс. Минус в том, что рангер не упал только пока. Понимая, что долго я так не продержусь, зыркнула на толпу, которая судачила все активнее. Увидела и мать, которая принесла мне свою дочь как-то ночью, и мужика, ему я лечила прострел, да много кого узнала. Эти в основном не болтали, но и не рвались помогать. Видимо, боялись, что соседи осудят. «Забаскалите?» — гаркнула я всем разом. «А ну, быстро помогли, иначе в следующий раз уже я вам помогать не стану, хоть умирать будете у меня на пороге». Жители городка переглянулись. «Думаю, что если бы я пообещала им проклятие, порчу, мор или еще что-то привычное для ведьмы, их бы так не проняло. Ибо пока чего-то не случалось с человеком ни разу, в то и верится с трудом. Такое и не очень-то страшно». А вот болели все, и приходили ко мне уже многие. Так что, пусть не моментально, но рядом с паладином с одной стороны возникла плечистая фигура кузнеца, приходившего ко мне как-то за эликсиром от чехотки, с другой меня сменил какой-то паренек пощуплее, но хваткий и сильный, так что побледневшего рангера взяли в клещи. Теперь пепельный не смог бы упасть, даже если бы очень сильно этого захотел». Я же сунула два пальца в рот и свистнула громко и пронзительно, так, чтобы метёлка точно услышала. Она, летевшая за мной и муженьком позади всю дорогу от трактира, отставая шагов на двести, сейчас спряталась в кустах рябины. Охряные листья на той еще не успели опасть и отлично укрывали мою летунью. Моя напарница мигом рванула на зов из своего укрытия, так что только прутья над головами горожан просвистели. Толпа слаженно охнула. А метла, описав лихой круг, приземлилась ровно передо мной и застыла в двух локтях от брусчатки, словно приглашая Садись, хозяйка. Вот только водрузили на нее паладина, зато торжественно, едва ли не всей толпой. И если мужики-добровольцы помогали, то кумушки норовили утолить свое жгучее любопытство, буквально заваливая вопросами о пепельном: кто таков, откуда, как здесь оказался? «Это мой муж!» — рявкнула я, думая, что этой фразой отвечу разом на все. Ха! Наивная! После этих слов интерес сплетниц лишь возрос. И одна из них, одышливая тучная тетка в белом переднике и чепце с пышными рюшами, тут же поинтересовалась. «А как вообще в трактире у тебя госпожа-ведьма завелся? Причем интонация была такой, как будто это был не муж, а таракан. Рядом с ней загалдели. «Да, да, как?» — будто ждали, что ведьма поделится секретом разведения халявных, красивых и сильных мужей в неволе. Я поняла, что еще немного в подобном духе, и костер инквизиции покажется мне милой забавой по сравнению с расспросами местных кумушек. Поэтому, убедившись, что пепельный сметлы не сверзится, поддерживаемый с двух сторон помощниками, я двинулась в обратный путь к трактиру. Толпа, что сначала дружно нас сопровождала, начала медленно рядеть, растекаться ручейками по улицам и подворотням. Когда мы подошли к подножию холма, группа поддержки оказалась совсем небольшой. Дюжина человек, не больше. Вудландцы переминались, оглядывались, словно не понимали, что, собственно, вообще здесь делают. Под моим мрачным взором кто-то вспомнил, что полисадник не прополот, кто-то, что дети не кормлены, кто-то внезапно озаботился стиркой, а в общем, разбежались. Хотели удрать и те двое, что поддерживали рангера, сидевшего на метле, но тут уже улизнуть им не дала я. Так что дуэт помощников не только сопроводил-таки нас до самого порога, но и помог сгрузить паладина на кровать. Правда, к этому моменту кузнец и тощий малый, оказавшийся трубочистом, настолько осмелели, что бояться перестали вовсе. Обычно люди даже порог дома темного мага переступить боялись, а после пульсарам вылетали. А тут то ли я неправильная ведьма, то ли горожане мне попались неправильные и любопытные настолько, что я уже подумывала, не выместили их метлой. Так глазели эти помощнички по углам, дивились развешенным пучкам трав над стойкой в зале на высунувшуюся из-за угла маук, которая следила за всем происходившим с поистине лисьим интересом. А главное, эти двое вовсю пялились на мой тыквенный склад и впечатлялись. «Это же сколько народу у вас побывало», начал было кузнец и осекся. Видимо, припомнил, что седмицу назад сам прикатил ко мне рыжую бахчувину «Я по головам не считала», хмуро выдохнула я и про себя подумала, что по тыквам, «Хоть сейчас могла бы». Кузнец открыл было рот для еще одного вопроса, но я опередила его. «А сейчас спасибо за помощь, но время уже позднее, вас дома ждут. Сделайте так, чтоб дождались». Так еще даже колокол трех раз после полудня не ударил, недоуменно протянул трубочист. «Нам пора», — перебил его более сметливый, плечистый напарник, помог пареньку уйти, едва ли не подхватив за шкирку. И сам отчалил. Я, стоя на пороге, едва этой парочке платочком вслед не помахала и ухмыльнулась. Даже не сомневалась, к вечеру сплетни обо мне обрастут такими подробностями и приукрасятся такими деталями, что, услышь я их, узнала бы о себе много нового и интересного. Вздохнула и поспешила к супругу. Едва зашла к пепельному в комнату, как из-за косяка тут же выглянула Маук, поинтересовавшись. «А что это с ним?» «Силой не рассчитал», — ответила я, критически глядя на бессознательное мужское тело магическим зрением. «Я видела. Раны, слава тьме не открылись. А это значило, что все обошлось. Можно было лишь сменить повязки, а заодно и вытащить еще немного проклятия. Тем более, что пока рангер без сознания, он даже боли не почувствует. Задумано, сделано». Я переоделась, Вымыла руки, перебинтовала раны и взялась за злословие. Маук благоразумно куда-то исчезла, не мешая мне под руку и не нарываясь тем на ведьмин гнев. Вот только оказалось, что вытягивать корни проклятия очень болезненно. Не приходя в себя, паладин зашипел и выгнулся дугой. Но я продолжила накручивать темную нить на ось. Пока не почувствовала, еще немного и волокно оборвётся. Лишь когда закончила, ощутила на себе пристальный взгляд рыжий, что свербел у меня меж лопаток. Не знаю, в какой момент она вновь появилась, но явно уже после того, как я начала тянуть из пепельного темные жилы, а из себя — силы. Иначе бы заметила ее. А тут оборотница выждала время и сунула таки свой нос. «А вы его закончили мучить?» — начала была она и осеклась но тут же исправилась. «Лечить?» «Да, на сегодня все», — устало выдохнула я, даже не разозлившись на оговорку рыжий. «А, ну тогда к вам посетитель», — сообщила служанка и спряталась за косяк. И тут же по коридору раздались торопливые удаляющиеся шаги. Я же лишь невольно поджала губы. И кого там светлые боги принесли? Не патроли? Уж больно он странно принюхивался к плащу рангера. Но нет. На крыльце трактира стоял незнакомый мне мужичонка. Невысокий, плешивенький, в видавшем виды плаще, из-под которого торчали гренадерского размера сапоги. Последние никак не сочетались с ростом пришлого, и при ином раскладе наводили бы на мысли о татях, тракте и о ком-то высоком и напрочь разутом. Но здесь, скорее уж, гость перепутал обувь, когда в спешке собирался, и дом, в который пришел. И последнее тем удивительнее, что в вечерних сквозистых сумерках этот тип подсвечивал себе дорогу фонарем. Правда, тот был под глазом, а не в руке, но это уже детали. «Милостивая и добрейшая госпожа черная ведьма», начал пришлый, и от такого обращения у меня слегка дернулся глаз. Уметь сочетать в одном обращении «добрейшая» и «ведьма» — это надо было постараться но подбитый смог. Мужичок же, не подозревая ни о чем, продолжил. «Вы говорили, что если вам сегодня помогут, то и вы нас своей милостью не оставите. Так мы помогли всем Вудлендам». Я хмыкнула, сложив руки на груди, и мрачно посмотрела на пришедшего. «Это что, с меня уже пришли выбивать долги и с процентами? Таких шустрых кредиторов я еще ни разу не встречала. Чем я могу помочь всему городу, Хмыкнув, поинтересовалась и приподняла бровь. Мужичок почесал свою макушку и замялся, видимо, наконец оценив масштаб благодеяний в исполнении темной чародейки. «Ну, всему Вудленду тяжеловато сразу», протянул тип и добавил. «А вот мне, как представителю города, можно». Порча, сглаз, приворот, убийство, лопатой по темени. Деловито уточнила я тоном, который давал понять могу огласить и весь перечень за отдельную сумму». «Да нет, слава богам!» — выдохнул было этот офонаревший, хотя скорее фонарнутый на весь глаз. Видя, как я нахмурилась при этих словах, говорливый мужичок осёкся, уйкнул, видимо, спохватился, что поминать светлых вышних рядом с дочерью мрака — к беде, а также к порче. Как магическое, так и просто имущество. Это уж насколько ведьму заденет». На миг глаз пришлого, второй заплыл и, виден, почти не был, остекленел. Видимо, типчик призадумался, как исправить ситуацию, нахмурился. Я почти услышала, как ворочаются в его голове шестеренки со скрипом. Хоть хозяин их недавно и протирал от ржавчины первачом изнутри. а последним сообщал сивушный дух, которым несло от гостя. Похоже, именно хмель и не дал мужичонке придумать ничего путного так как он промычал, а я это к вам на постой. Теперь уже озадачилась я. За неполный месяц, что жила в трактире, ко мне приходили с разными просьбами, в основном лечебного толка. Но чтобы обратиться к темной, как к хозяйке трактира, такое со мной случилось впервые. Совсем обнаглели. Скоро миску супа будут просить, будто я не ведьма, а, тьфу ты, благодетельница а мужичок тем временем продолжал, переминаясь с ноги на ногу. «Я это со своей женкой повздорил, а она ведьма такая!» Тут он осёкся, второй раз спохватившись за наш недолгий разговор, и попытался исправить ситуацию, тем самым сделав ее еще хуже. «Я в том смысле, что вы ведьма хорошая. Если кого и решите прибить, то черным колдовством, цивильно, а не скалкой по темени. Не то, что моя холера Гарвия!» Пришла и невольно потянулся к макушке. Видимо, по ней супруга плешивенького и приласкала. «Так вот, моя зараза всех соседей подговорила, чтобы никто меня на ночлег не пустил. А я что, пьянчуга какой, спать в кустах да под забором!» И с этими словами мужичонка стукнул себя кулаком в грудь. И сам же от удара зашипел, как гноми-первач, которые плеснули на жаровню. Жаль, что плешивенький с моего порога не испарился так же, как эта огненная вода. Скорее наоборот, гость, конденсировавшийся на пороге, решил кристаллизоваться в одной из комнат трактира. И даже для разнообразия предложил мне за услугу не тыкву, а десяток медиков. «Так как, милостивая ведьма, можете меня на ночлег пустить?» «Могу, конечно, но совершенно не хочу», — отозвалась я, зевнув. «А как же ваши слова о помощи горожанам?» «Так то в хворях», — пояснила я. «А ежели я прихворал?» — тут же сориентировался этот болезный на всю голову. «И чем же? Похмельем. Так оно только завтра будет. Вот поутру и приходи, и захвати двадцать медиков». «А может, тыкву?» — тут же поинтересовался этот тип, явно где-то прикупивший вторую жизнь, а то и вовсе бессмертный потому что на упоминание рыжих подношений я вызверилась чтобы никаких тыкв рыкнула я и добавила и тебя на моем пороге ваша бахча мне уже поперек горла!» понял понял заблеял мужичонка и начал пятиться да так что оступился и оказался таки у меня с вывихом лодыжки за лечение последней я мстительно потребовала двадцать медиков фонариносец заплатил Но выторговал таки себе, постой. Хотя куда бы я его, столько что вправленным суставом, на ночь глядя, отпустила бы.